150-е ГУРУ Теперь, когда неистовствует распущенная тьма на пространствах планеты, когда окружены тьмою, путь остается лишь кверху. Но если, нарушая завет молчаливости, начинает что-то говорить, когда к этому нет суровой необходимости то говорением своим тотчас же открываете себя и подставляете под удар темных, которые сторожат каждую возможность, чтобы его нанести. Уже замечали, что же в ответ на добрые слова получили удар, а по каналу разговорчивости проникало зло, и даже безвредные или нейтральные слова истолковывались во зло. Поэтому надо взять за правило, говорить только в случае, когда это необходимо или неизбежно, и при этом говорить только самое нужное и ничего лишнего. Лучше промолчать, чем говорить из так называемой ложной вежливости. Воздержитесь от празднословия, любой ценой, и тем защититесь от злых воздействий со стороны.